Пока нет рабочей организации, пока нет запасного капитала, забастовку поднимать глупо. Вы хозяину требования, а он вам фигу. Вы не вышли на работу, а ему плевать. Вы полезли на него с кулаками, а он на вас с пушкой, с винтовкой, с плетьми. Стой, стой, голова. Заврался. В раз вскрикивает горячий мужик или парень. Ежели мы на работу не выйдем, он через неделю лопнет, сукин -фин. «Да ежели дружно взяться, да ежели сознательно, он миллион тысяч неустойки должен заплатить казне. Да казна его сразу во строк запрет». «Ха! Казна!» И Гриша Голован швыряет на пол свою засаленную студенческую с синим околышем фуражку. «А кто я вас спрошу, казна?» «Жулик на жулике, вот кто». «Нет, ребята, вы ни того, ни этого». Некоторое время длится пыхтящее молчание. Гриша Голован покашливает в горсть, засовывает руки в рукава холщевой рубахи, нарочно медлит, как бы прощупывая настроение рабочих. Наконец, зябко ежится и говорит. «Вы, ребята, живете в условиях жестокого произвола и насилия. Начать с договоров. Я уж не стану толковать о рабочих часах, о ничтожном заработке. Договоры самые кабальные». «Правильно, правильно!» — напирают на Гришу со всех сторон. «Мы сюда забрались, как мыши в ловушку, прямо влипли!» А главное кабала, ребята, вот в чем. Старается заглушить их голоса агитатор-разговорщик. Администрация обязывается на свой счет до места жительства доставлять только тех рабочих, у которых срок найма кончился. А ежели рабочего увольняют за проступки, он должен выбираться домой своими силами — Другой за три, за пять тысяч верст отсель. Поэтому у всех вас боязнь остаться без работы, без хлеба в глухой тайге, и это действительно страшно. Это главная кобыла, я вам говорю. Это заставляет вас совсем мириться, всему подчиняться, все терпеть. Фу, ты Буден, проклят. Но погодите, ребята. И Гриша с азартом потрясает кулаками, глаза горят, выкатываются из орбит. Настанет время, ребята, когда мы, а впрочем, ну ладно, дальше... Он на мгновение взмыл, как подброшенный мальчишкой голубь, но словно завидя парящего орла, быстро сел на землю. Бунтарская натура агитатора всегда толкала его звать народ к политической борьбе, к восстанию. Но местный забастовочный комитет, негласно ютившийся в самом поселке, предписывал тактику чрезвычайной осторожности не допускать на собраниях политических речей, взорвавшихся ораторов стаскивать с бочки за шиворот, постепенно направлять борьбу в чисто экономические рамки, чтобы преждевременно не дать полиции повода к разгромам. «Вы бы, ребята, в своем бараке старосту выбрали», — предлагает Гриша. «Выбирают старосту? А что мне делать? Разъясни собранию», — просит выбранный Емельян Ложкин, крепкий старик с огромным носом. «Слушай, товарищи». Встает Гриша Голован. «Староста — неограниченный хозяин барака. Он смотрит за порядком, чтобы не было пьянства, драк. В случае забастовки староста следит за дисциплиной, чтобы рабочие не шлялись к служащим и не шушукались с ними. Да мы впоследствии инструкцию дадим. А теперь, товарищи, уж кстати, давайте наметим выборных, двоих от сотни рабочих. Они потом войдут в рабочий комитет руководить забастовкой». «Значит, забастовка будет?» Гриша Голован нахлобучивает студенческую фуражку до ушей, улыбается и говорит с запинкой «Будет». А в другом бараке орудует Петя-книжник. Он нищий, не нищий, с корзиночкой для подаяния, а за пазухой — книжонки. Со служащими, с полицией он ласков и низкопоклонен. Начальству и в голову не приходит, что Петя — агитатор. «Ребятки!» — вызывает он к рабочим плотникам. «Лишних ушей нет». «Как насчет забастовки мякаете? Кто-нибудь говорил вам?» Петя присаживается, утирает лицо рукавом заплатанной на дивашки. «Ох, испеть бы!» Пьет воду, сытно рыгает, пегенькая в виде хвостика бороденка его дрожит. «Ну так вот, ребята, к забастовке-то от того будьте готовеньки. Кажись, наклевывается!» Агитатор начинает рыться в сумочке, вытаскивает три красненькие брошюрки. Вот, нате, прочитайте. Грамотей-то есть, подей? Пользительное чтение. А теперь, товарищи, давайте выберем старосту барака и наметим выборных в рабочий комитет. Так течет время. Петя, подзакусив, наговорившись, прощается со всеми и уходит. А среди рабочих механических заводов Орудует латыш Мартин, ему 40 лет, 4 года пробыл в каторге.